Бесконечные трудности. Я прибыла в Мюнхен только через несколько недель. Автобусы все еще находились в пути. Их перебазирование на поезд и пароход оказалось почти невыполнимым. Для этого следовало за несколько месяцев забронировать места на Штерненфельдсе. Герхарду Фромму и мне удалось пересесть на поезд. вальтру и Дитеру пришлось остаться в Семехе. Для «Фольксвагенов» не нашлось подходящего вагона. Их смогли перегрузить только через три недели все мехи. Когда наши автобусы наконец прибыли в Хартум, я получила уведомление о отправке вагона в Порт Саид. Но и на этот раз без случайности не обошлось. Однажды утром меня разбудили в доме друзей Вайстроферов. Передо мной возник Вальтер и принялся стенать. Ночью взломали машину, а так как мы не спохватились вовремя, украли многое. «И пленки?» — с тревогой спросила я. Он довольно неопределенно покачал головой. «Пожалуйста, идемте со мной. Нужно заявить в железнодорожную полицию. Там мне разъяснили, что администрация дороги ответственности за воровство не несет. Отвечать должны мои спутники». Вопреки предписанию, они оставили машину без присмотра на 10 часов и отправились бродить по ночному городу. Легкомыслие невероятное. Кино и фотоматериалы, похоже, еще были на месте. Дай бог и кинокамера, а тоже. Зато пропали наши фотоаппараты, в том числе моя лейка с оптикой, экспонометры, радио, полевой бинокль, а также личное имущество. На следующее утро я летела в Мюнхен, сбросив 12 килограммов, больше, чем за последние два года. Меня можно было ставить в поле вместо птичьего пугола В душе я настолько предавалась отчаянию, что буквально дошла до последней точки. Я не могла себе простить, что не находилась рядом с матерью, когда она умирала. Меня мучило, что ее больше нет в нашей квартире. Теперь я совсем одна. Даже Ханни не была рядом со мной. За это время она вышла замуж и счастливо жила в Вене. Ее муж, доктор Ланске, видный австрийский телевизионный режиссер. Ей жилось очень хорошо. Когда я перебираю свои записи и читаю, что испытала за эти два года, то во мне поднимается сильнейшее чувство протеста. Все мое спасение было в фильме «Ануба». Пленки следовало обрабатывать двумя способами – специальными материалами кодека для дневного света «Эктохром Коммерциал», а также для сюжетов, снятых во время «Сумерек», высокочувствительным материалом «Эктохром ЭР», проявка которого в большинстве копировальных мастерских Германии еще не практиковалась. В отличие от США, я бы охотно отдала в «Варии», но до них эта техника еще не дошла, и мне пришлось обратиться в фирму «Гейера». Монтажный дом, который старший Гейер построил для меня в 1934 году в Берлине, вызывал восхищение кинооператоров даже из Голливуда. Но господина Гейера к тому времени уже не было в живых, а те, с кем он раньше работал, в большинстве своем также не могли мне ничем помочь. Я обратилась к пасынку Гейера Вайсенбергеру. Тот встретил меня довольно дружелюбно и объяснил, что расходы на проявления, копирование и дорогостоящие проявочные материалы для цветных пленок могут в моем случае покрыться только из доходов от проката. Теперь все зависело от качества съемки и проявочного материала. Я передала фирму Гейера пробный ролик высокочувствительного ER материала Результат должен был показать, устроит ли меня проявка, сделанная сотрудниками Вайсенбергера, или придется передать заказ в Америку. Наконец, из Гамбурга поступил готовый пробный ролик. С замиранием сердца я сидела в демонстрационной комнатке в Ари. Мои друзья Фром и Арнольд рядом со мной. Мы смотрели сцену рингового боя, снятую в «Сумерках». Все в порядке. Снимки технические безукоризненны и с передачей цвета тоже, к счастью, не возникло никаких проблем. Я подписала договор с фирмой Гейера и позаботилась, чтобы все пленки сразу же переправили в Гамбург. Однако Вальтер и Дитер пока не подавали признаков жизни. Уже два месяца я жила в Мюнхене, а от них не получила ни весточки Ничего не слышал о них и отец Вальтера. Пораженная, слушала я его рассказ о прекрасных фильмах, присланных сыном с горнуба Отец получил из Судана 16 цветных пленок. Теперь я поняла, почему молодые люди постоянно отказывались от проведения инвентаризации. Еще до воровства в Хартуме я не досчиталась многих цветных пленок. Ассистенты обирали меня на пару. Как позже осознался один из них, еще в Тодора, они разделили пленки между собой. Наконец, оба «Фольксвагена» прибыли в Мюнхен. Состояние экспедиционного оборудования было ужасающим Недалеко от Боцена Вальтер и Дитер чуть не угробили один из автобусов, поскольку заранее не пополнили запасов машинного масла. Ни одна мастерская не взялась ремонтировать специальный модернизированный привод для «Фольксвагена». Парням ничего не оставалось, как дать себе знать. Я попросила помощи на заводе. Из Фольксбурга вызвали специалистов, и очень скоро все поломки устранили. Служба ремонта фирмы «Фольксваген» вполне достойна уважения. Неожиданно меня навестил Роберт Гарднер. Он принес хорошую новость. Мистер Фруктман из фирмы «Одиссей Продакшн» заявил о готовности изменить сомнительные пункты договора. Я могла рассчитывать на дальнейшее финансирование до полного окончания фильма. Огромный камень свалился с плеч. Я напряженно ожидала первую посылку образцов из Гамбурга. Она прибыла с опозданием и содержала лишь десятую часть снимков. Пленки очень разочаровали. Цвета не соответствовали пробным роликам, да и кадры были в цветных штрихах. В копировальной мастерской меня успокоили и пообещали, что в следующих посылках качество будет нормальным. Все оказалось иначе. Один за другим приходили новые негодные образцы. Я стала нервничать. Моих американских партнеров, настоятельно напоминавших о пленках, тоже нужно было успокаивать. Я не понимала, почему фирма Гейера отправляет материал с такими большими интервалами, да еще и такого плохого качества. Все это смахивало на провокацию. Между тем подошла середина июля. День ото дня ситуация становилась все более критической. Соблюсти сроки договора было жизненно необходимо. От этого зависело не только финансирование фильма «Ануба». Если кинолента окажется удачной, «Одиссей Продакшн» может поручить мне режиссуру еще трех документальных картин. Такой шанс грех упускать. Несмотря на ежедневные телефонные переговоры, ни одной копии с ЕР-материалом ER пока получить не удалось. Пришлось ехать в Гамбург. То, что я пережила в стенах фирмы Гейера, настоящая катастрофа. Когда работник отдела, занимавшийся 16 миллиметровой цветной пленкой, продемонстрировал копии ЕР-материала, ER меня охватил ужас. На экране шел не цветной, а зеленый фильм. Зеленый, как ель шварцвальде Теперь я поняла, почему не приходили посылки. Вероятно, я ER р материал испортили при проявке. Для меня это было не просто шоком, несчастьем вселенского масштаба. Пропали уникальные, неповторимые кадры. Руководитель отдела, чье имя даже сейчас называть не хочется, увидел мое расстроенное лицо и попытался утешить. «Во мне о чем беспокоиться. Зеленый цвет у ЭР-материала ER — это совершенно нормально. Мы скорректируем его с помощью фильтров». «Но ведь пробный ролик не был зеленым», — сказала я. «А он тоже снят на ЭР-материале. ER Пленки уже были откорректированы. Мы получаем снимки здесь». «Почему же вы не сделали это сразу же?» — спросил я взволнованно. «И почему половину образцов я должна была ждать целых два месяца?» Вы должны нас извинить, мы перегружены заказами с телевидения, но скоро вы свои образцы получите, это я вам обещаю. Опыта работы с ER-материалом у меня еще не было, и я поверил его словам. Но мои сомнения усилились. Я решила не покидать Гамбург до тех пор, пока не получу хорошие копии, а поэтому переехала в маленькую гостиницу в Ралентетте, вблизи копировальной мастерской». Я не могла спать, в моей голове мелькали зеленые кадры. Поверить, что эта зелень — нормальное явление и ее сумеет удалить фильтрованием, было невозможно. На следующее утро я вновь отправилась в фирму Гейера и спросила руководителя отдела. «Не будете ли вы иметь что-нибудь против, если я в вашем присутствии переговорю по телефону со специалистом фирмы «Кодек»?» «Нет», — ответил он спокойно. Через несколько минут я дозвонилась до господина Вюрстлина, сотрудника штутгартского филиала кодака Я сообщила ему, что говорю из фирмы Гейера и что при нашем разговоре присутствует руководитель отдела цветных пленок. Все произошло приблизительно так. Растолкуйте, пожалуйста, господин Вюрстлин. Вот во время экспедиции мы работали со сверхчувствительным ER-материалом. Как после его проявки должны выглядеть оригиналы и образцы? Должно ли небо оставаться голубым, чернокожий туземец коричневым, цвет моей кожи светлым или цветопередача на этом материале другая? Конечно, цвет должен быть таким, как в природе, только вы ведь, вероятно, знаете, в оригинале немного мягче. Итак, небо должно быть голубым, а туземец коричневым или коричнево-черным. Естественно, что за вопрос? «А что означает, — спросил я с бьющимся сердцем, — если снимки зеленые, такие, как еловый лес, или светло-зеленые, как листья салата?» После некоторой паузы Юстлин сказал, «Тогда материал испорчен». Я и сегодня не могу найти слов, чтобы описать, что у меня творилось в душе после столь недвусмысленного ответа. Но я еще не осознавал размеров катастрофы и продолжил. А что же могло случиться? Возможно, три причины. Первая – не в порядке исходник. У кодека это исключено. Они получали отобранные пленки с самолетом из ротчестера. Вторая причина – вполне возможный результат воздействия сильной жары. Вероятно, также ошибка при проявлении, если ER-материал по невнимательности или неосторожности был обработан не специальным, а обычным проявителем. Но ведь до сдачи заказа, сказал я с сомнения, все пробы были безукоризненными. Пусть фирма Гейер вышлет нам позеленевший ER-материал, мы его исследуем. Этим разговор закончился. Пленки потеряны. Никто не увидел наши съемки праздников поминовения мертвых, посвящения юношей и другие культовые ритуалы. Я подумала об американцах, о договоре и судах предоставленных друзьями, о бесконечных усилиях, оказавшихся теперь напрасными. Мир внутри меня обрушился. После этого телефонного разговора руководитель отдела цветных пленок потерял покой. Как ни тяжко оказалась ситуация для меня, в этот момент я ему сочувствовала. Для него, как специалиста, позор был грандиозным. Возможно, он сам и не виноват. Вероятно, все время заверяя меня, что сумеет изготовить качественную цветную копию с специальным фильтрованием, он хотел прикрыть одного из коллег. Я осталась в Гамбурге еще на пять дней. Почти с утра до вечера сидела в копировальной мастерской. Опасения подтвердились. Оригиналы ER-материала тоже оказались зелеными. Так почему же все это произошло? Из-за африканского климата или неправильной обработки? Поскольку пробный ролик и все наши пленки мы хранили под землей, и после проявления они были совершенно нормальными, версия, что всему виной жара, явно отпадала. Ни на одном пробном ролике не было цветных штрихов, как и на высокочувствительных пленках. Но речь теперь шла не о том, кто виноват, а о том, как спасти все, что возможно. Тут обнаружилась еще одна беда, случившаяся по вине копировальной мастерской. Большая часть образцов была скопирована без нижнего регистрационного номера. Если это случается, то мастерская обязана делать новые копии уже с нумерацией, Но так как процесс маркировки для цветной пленки очень дорог, то у Гейгера от него отказались, и в результате это привело к тяжелым последствиям. Лишь десятилетия плодотворного дружеского сотрудничества с этой фирмой удержали меня от желания немедленно подать в суд. Вскоре все малейшие сомнения рассеялись. Брак неисправим. Прошли недели, прежде чем я вновь получила обещанные зеленые снимки, скопированные заново. После фильтрования они превратились в фиолетовые. Выглядело еще более неестественно. Я не могла послать американским партнерам ни одной пленки. Последний шанс что-либо сделать был окончательно потерян. Американцы вполне справедливо потребовали за уже начатое ими финансирование фильма отдать все снимки и даже авторские права. Но я хотела любой ценой сохранить мой материал Ануба, невзирая на его неполноту и ненадлежащий вид. Все это привело к жесткой борьбе с Эдисеем, уже рекламировавшим в США несостоявшуюся киноленту. Только при помощи друзей, судивших мне деньги, чтобы выплатить американцам сумму их вклада, договор удалось разорвать. А цель была так близка.